Глава двадцать третья. Вроде все складывается как надо. На этот раз у меня в купе появился попутчик. И чтобы вы думали, уставившись на мой прикид, он спросил по-английски, не будет ли против уважаемый сэр, если он составит ему в пути компанию. Услышав, что я не против, а что же мне, гнать его, что ли, прикажете, он представился как Джордж Остин, баронет, второй секретарь посольства Ее Величества. «Вы прекрасно говорите по-английски, сэр, и внешний вид у вас как у иностранца», — удивился дипломат. «Я был и принял вас за морского капитана, скорее всего, норвежца или шведа. Я представился как Александр Степанов, представитель свободной профессии. Вспомнив регистрацию моей лаборатории в управе, где нас с Генрихем записали лицами свободной профессии, наравне с актерами и художниками, так и подмывало в ответ на его баронет представиться клоун. И чем же вы занимаетесь, мистер Степан, со всей любезностью, на которую был способен, произнес баронет. Вот как уже не сэр, а простой мистер, подумал я и сказал. Я математик, ответил я, надеясь, что настырный англичанин наконец уймется, ибо что взять с математикой и о чем с ним поговорить. Видимо, вы закончили математический факультет университета, не унимался баронет. Нет, ответил я, по образованию я юрист, математику увлекся позже. Вот как, оживился сэр Джордж. Я знал одного юриста, который стал математиком, сэра Артура Келли. Насколько я знаю, Артур Келли известен своими работами в области линейной алгебры. Его называют лучшим алгебраистом современности. Также он много сделал в области дифференциальных уравнений и эллиптических функций. Не ударил я лицом в грязь. Помню, что ты из алгебры не забыл. А теорема Гамильтона Келли чего стоит? Одной этой теоремы квадратной матрицы достаточно, чтобы войти в историю математики. «Где же вы познакомились с профессором Келли, он же не дипломат?» «Сэр Артур читал у нас лекции в Тринити-колледже», — ответил дипломат. «К сожалению, я не силен был в математике и не мог оценить всей тонкости рассуждений профессора Келли». «А он не просто, это второй секретарь, как мне показалось. Он пытался поймать меня на знании математики, но это не удалось. Да и учился он в престижном заведении, где самая-самая британская знать учится, ведь простой баронет. И что же привело вас в Москву, мистер Остин?» Теперь уже в наступлении перешел я, используя некоторую растерянность оппонента от неудавшейся провокации. Посольствовать в столице, если ваша поездка не дипломатический секрет, конечно. Да что вы, какие секреты? Обычный бизнес, ответил баронет с улыбкой. Меня послали встретиться с нашим московским консулом, чтобы он помог британской, как это по-русски, стряпчей, ах да, вы правы, поверенной в делах, разобраться с делом о нарушении патентных прав британского подданного одним московским купцом, кстати, его фамилия тоже Степанов. Степанов фамилия очень распространенная, входит в пятерку самых частых русских фамилий вместе с Ивановыми, Петровыми, Сидоровыми, пояснил я, стараясь внешне сохранить невозмутимость. Так что же натворил этот купец по отношению к подданному британской короны? Он получил в России патент на открытую британцам краску для тканей, ответил сэр, что должно вести к наказанию и компенсации ущерба. «И как удалось наказать купца?» — поинтересовался я, сохраняя индифферентный вид. «Мол, так, для поддержания дорожной беседы, спрашиваю». «Нет», — разочарованно ответил Остин. «Я пытался вместе с поверенным встретиться с купцом, чтобы мирно урегулировать размер ущерба. Но он даже не принял нас, а русские чиновники просто издевательски смеялись нам в лицо». в Петербурге, там, где находится ваше посольство, располагается Министерство финансов, в котором есть Департамент промышленности и торговли, ведущий промышленными привилегиями, удивился я. Что вам стоило утихомерить распоясавшегося купца огриком из столицы через министерство? Думать, мы не пытались так сделать, ответил баронет. Но в министерстве нам сказали, что привилегия выдана купцу правильно и не нарушает законов Российской империи, так как используют другой процесс, отличающийся от британского. ну ничего, мы подадим апелляцию и добьемся компенсации даже в большем размере, чем это можно было бы сделать при добровольном урегулировании спора. И, не дай бог, этот купец будет что-то продавать в Британии и ее колониях. Его товар сразу же будет конфискован для покрытия ущерба. Для дипломата вы неплохо разбираетесь в законодательстве и судопроизводстве, — польстил я сэру Остину. Видимо, вам часто приходилось заниматься подобными делами. — Что у мистер Степанов? — ответил дипломат. — Это первый, но, я думаю, не последний случай, как у нас говорят, лиха беда начала. — Что же, желаю успеха, — сказал я, подумав, чтоб тебя разорвало. «А сейчас, сэр Джордж, позвольте мне немного вздремнуть, утомительный день выдался». Я прикрыл глаза, чтобы настырный англичанин не задавал больше вопросов. Подумал, что, возможно, не случайно он подсел ко мне, ставить ведь не нумерованные. Я что-то не заметил его на перроне, а ему нужно было только зайти в вагон за мной и усесться напротив. Вон, есть вообще свободное купе. Он знает, кто я, хочет напугать. Зачем? Ему ведь дали от ворот поворот и в Питере, и в Москве. Хочет выйти через меня на деда, чтобы с него денег получить? Дудки. Он дед не знает, а если получит, то люлей без счета. В общем, я не заметил, как заснул. Проснулся от голоса проводника. Господа Тверь, кто желает прогуляться покушать, поезд стоит час с четвертью. Я вышел из вагона, немного подышал свежим воздухом, отправился в ресторан. Заказал рюмку водки, холодный заливной язык. Люблю правильно приготовленный говяжий язык с хреном, морковкой, петрушкой и только принялся закусывать, как за мой столик принесло давешнего англичанина. На этот раз он плюхнулся за стул, уже не спрашивая разрешения, что-то заказал официанту, довольно правильно выговаривая русские слова. Когда принесли его заказ, включающий графинчик водки, он опять-таки не спрашивая, хочу я с ним выпить или нет, наполнил рюмки и поднял свою. «Мистер Степанов, я бы хотел выпить за мир и процветание в отношениях наших империй», начал он по-русски. Сейчас непростое время, и сталкиваются наши интересы в этом непростом мире. Мне кажется, что ваш царь Александр ведет себя прометчиво и недальновидно. Мне надоело этот развязанный англичанин, я решил его отшить. Послушайте, уважаемый сэр, кто бы вы ни были, но это не дает вам право упрекать государя в недальновидности. Я, как подданный Российской империи, больше не желаю вас слушать и прошу прекратить эти выпады. Встав из-за стола, я положил три рубля под тарелку и вышел из ресторана. Ничего, поужинаю в благом Когда в вагоне появился баронет, я демонстративно взял свой портфель и пересел в свободное купе. Больше меня никто не донимал до самого Питера, а к баронету в балагон подсадили дородного игумена. Приехав в столицу, я оставил багаж в номере Англитера и, не теряя времени, поехал к Панпушку. Однако дежурный сказал, что штабс-капитан вместе с помощниками на полигоне, и они вернутся не ранее с шести пополудни, но я могу написать ему записку, ее передадут с оказией Кто-нибудь из академических все равно поедет сегодня на полигон, так как готовится к визиту заместителя генерал-фельдцехмейстера. Так я и сделал. Написал, где меня найти в Англитерии, пешком пошел в медицинскую академию. Погода уже не баловала. Если в первый мой приезд были солнечные дни, лишь изредка моросел дождь, то теперь сыпал мелкий дождичек и дул холодный ветер с Невы. Неуютная питерская погода, но да ничего. Одет я тепло, на голове шерлок-холмовская каскетка, не замокну. В академии пошел к химикам, где меня сразу узнал, назвав глубокоуважаемый господин-изобретатель, молодой человек, представившийся приват-доцентом Северцевым. Он сказал, что профессор будет чуть позже, но пока он может сопроводить меня в лабораторию, рассказать о ходе опытов. «Рад знакомству, господин Северцев», — сказал я, представившись. «А как вас по имени отчеству величать?» Получил ответ и вспомнил, что в первый визит Петр Николаевич Северцев писал что-то за столом в Ассистентской, А теперь, оказалось, он за синтез вещества СЦ отвечает. «Вы, наверное, Александр Павлович, хотите узнать, как идут дела с вашим препаратом?» – поинтересовался Северцев. «Чувствую, что я не чай, приехал пить за 700 верст, а мне не терпится узнать, получилось ли». «Все получилось, не беспокойтесь. Кстати, ваш путь оказался самым перспективным и простым. Только на конечном этапе пришлось повозиться. Ну, так вы сами об этом предупреждали». Хотя существует еще один способ получения СЦ – но он более длинный и затратный, так что мы сумели воспроизвести ваш короткий и дешевый путь синтеза, признав его лучшим. Не скрою, второй путь предложил я, и мне хотелось, чтобы он оказался лучше, но факт есть факт, вы победили. Спасибо за объективность, Петр Николаевич. А много ли удалось синтезировать? Пока три фунта, но на испытание этого хватит слишком. Тем более, что, считайте, они уже идут, похвастался приват-доцент. В клинике у профессора Суботина. Постойте, как идут, удивился я. Мы же говорили, сначала нужно проверить на мышах. «Да уж проверили, и не на мышах собаку тут лечили с обваренным кипятком боком», рассказал Северцев. «Потом из дома животных всяких приносили с гнойными ранами. Все везде заживало». «Ага, как на собаках», подумал я. «Прямо шариков со шпаренным боком. Но ведь экспериментаторы хреновые ничего даже не знают о правилах клинических испытаний. Ни тебе слепого контроля, ни рандомизации, где контрольная группы наконец». «Животные часто слизывали ваш порошок с раны» несмотря на то, что мы перевязывали раны, обработав их порошком. Из чего мы сделали вывод, что он безвредный, и многие пробовали его на вкус. индиферентный похрустывает на зубах и все. Делился своими впечатлениями приват-доцент. И вот когда в клинику Суботина привезли девочку 11 лет с запущенным термическим ожогом, профессор попросил у нас препарат СЦ. Мы не могли отказать, ведь девочка умирала от гнойной интоксикации. Ожог был большой. Она опрокинула на себя таз с кипятком, который мать-прачка поставила на стол. Больше пострадали ноги, но поскольку ожоги лечили каким-то салом, чуть ли не собачьим, пошло нагноение по всей поверхности с большим количеством гноя. Ее привезли в клинику с высокой температурой, в беспамятстве, уже практически безнадежную. Профессор не мог видеть, как умирает ребенок, и решился попробовать ваши средства «И каков результат?» – спросил я, беспокоясь. А вдруг умерла? Жив ребенок или умер? «Отличный результат. Жива девочка почти совсем уже поправилась. Ваши средства действительно чудодейственные», — взволнованно проговорил Северцев. «У нас уже более десяти больных его получают, и у всех быстрая положительная динамика заживления гнойных ран. Я уже послал служителя с запиской к Субботину, думаю, он сейчас придет. Вы сделали великое открытие, Александр Павлович». «А вот и наш гений, великий изобретатель!» Дверь открылась, и на пороге появился профессор Субботин. «Поверьте, Александр Павлович, вы гений!» Я-то при первом вашем появлении еще сомневался, не шарлатанливый, уж очень много сейчас развелось, но теперь убедился, что вы действительно совершили великое открытие. Уважаемый Максим Семенович, в свою очередь был рад и я. Позвольте напомнить, у этого изобретения есть и соавтор, господин Генрих фон Циммер, к сожалению, ныне почивший. Мы помолчали, отдавая дань памяти Генриху, а потом профессор продолжил. Мы получили поразительные результаты. У 12 пациентов полное заживление ран без осложнений. У одного заживление раны вторичным натяжением с образованием рубца, но он избежал калечащей операции. В качестве контрольной группы мы взяли лиц, получавших при подобных поражениях стандартные предписанные инструкциями лечения. Из них двое погибли, у восьми заживление вторичным натяжением с образованием рубцов. Или уж у двоих результаты, сравнимые с первой группой. Мы делали фотоснимки. Разница в скорости заживления на лицо а про результаты говорить не приходится. Я собираюсь сделать предварительные сообщения на хирургическом обществе через три дня. Если вы не против, я буду иметь честь представить вас коллегам». Я дал согласие, и тут появился профессор Химидианин, мой тезка, который также стал выражать восхищение результатами испытаний. Он сказал, что сейчас готовит отчет руководства Академии и хочет, чтобы я вместе с профессором Субботиным был на этом отчете. Я ответил, что «может быть, ран докладывать результаты опытов всего на двух группах больных по 12 человек». Хотя видел, что если применять непараметрические критерии, например, Уилкоксона, Манна, Уитни, или еще более простой метод знаков, то результаты уже достоверны. Однако критерии непараметрической статистики стали известны лишь со второй половины 20 века. Да что и говорить, до да, открытия самого раннего параметрического Т-критерия студента Уильямом госсетом сотрудником компании Гиннес, взявшим себе псевдоним «Студент» и опубликовавшим методику в 1908 году, еще 17 лет. Никто в России еще никакой биометрической статистикой не заморачивался. Все научные статьи в медицинских журналах описательные, так что наличие хотя бы контрольной группы уже шаг вперед. Профессора наперебой стали меня уверять, что материал достаточный, статья произведет эффект разорвавшейся бомбы. Так что я согласился на публикацию материала в военно-медицинском журнале. Причем оба профессора заверили меня, что в ввиду огромной значимости препарата СЦ для военной медицины Они будут настаивать через руководство Академии, возможно, это будет ученый совет, о срочной публикации материала в ближайшем номере. Я поблагодарил ученых и сказал, что у меня еще есть дела в столице, пообещав через три дня вновь их посетить. И если к тому времени доклад руководству будет готов, то готов составить им компанию при посещении руководства Академии. Сопровождаемый приват-доцентом я направился к выходу и по дороге решил спросить о главном. Уважаемый Петр Николаевич, хочу сделать вам предложение о работе, не откладывай начал я. Вы согласны переехать в Москву и возглавить химический отдел моего будущего завода? Жалование вдвое больше вашего нынешнего, бесплатное жилье на время работы, подъемные оплаты переезда, интересная работа с заключением контракта. оплачиваемый отпуск 30 дней, оплата лечения, если потребуется. ограничение Нет выезда за рубеж на время работы в течение 5 лет после ее прекращения. Завод в 30 верстах от Москвы. Публикация в любых журналах, как российских, так и иностранных, при согласовании с руководством о неразглашении коммерческой тайны. Научная работа приветствуется и поощряется. Получение докторской степени и профессорского звания тоже. Возможно чтение лекции в Московском университете, если вы так организуете работу, что это не будет отражаться на ее качестве. Необходимо будет в кратчайшие сроки создать химическую лабораторию по выпуску СЦ с нуля, позже развернув ее в завод. При этом оклад может вырасти еще вдвое, то есть генеральский оклад вы сможете получать уже года через два, зависит от вас. Вы должны и можете подбирать себе сотрудников, но из подданных Российской империи, а из подданных других государств в качестве исключения при конкретном обосновании необходимости привлечения такого сотрудника. С финансированием проблем не будет. Владелец завода мой дед, купец первой гильдии, фабрикант-миллионщик. — Уважаемый Александр Павлович, — пролепетал ошарашенный таким потоком информации приват-доцент. — Но ведь я на службе. Впрочем, при таких условиях я могу и уволиться, выйти в отставку. Здесь мне профессорская кафедра практически не светит. Ваш тезка молотый энергичен. Я не женат, так что мне собраться только подпоясться. — Хорошо, Петр Николаевич, пока никому не говорите о моем предложении, но можете начать присматривать себе толковых сотрудников-химиков. Предварительные условия такие же — я готов платить вдвое против их нынешнего жалования и все остальные льготы и ограничения те же. Пока нужен штат и оборудование для выпуска до 15-20 пудов препарата в месяц. В случае вашего согласия прошу подготовить мне примерную стоимость оборудования, сырья и окладов сотрудников до моего отъезда в Москву через 10 дней. И еще. Возможно ли производство этого количества на базе красильной лаборатории текстильной фабрики в течение первого года, пока строится основной лабораторный корпус нового завода? Я уехал в Англитер, пообедал и лег отдохнуть, а около семи пополудня мне передали, что меня ожидает штабс-капитан Панпушко. Спустился вниз и увидел Семена Васильевича. «Здравствуйте, семён Васильевич, приглашаю вас отужнить со мной. Как старого друга поприветствовал я капитана. Уж теперь вам никак не отвертеться». В ресторане я заметил, что капитан как-то нервничает и явно не в своей тарелке. «Что случилось, Семен Васильевич, с вами все в порядке?» «Со мной все в порядке», — ответил капитан. «Просто я очень давно не был в таких заведениях, все служб знаете ли». «Да бросьте все. Забудьте о службе, расслабьтесь», — порекомендовал я. «Вы что будете пить?» «Сельтерскую, пожалуйста. Я не употребляю алкоголь», — ответил капитан. «Но есть вы будете?» — спросил я. «Да, не откажусь», — сказал пан Пушка, смутившись. «Я не обедал сегодня, был на полигоне». «Вот и давайте подкрепимся», — предложил я. «А разговор о деле потом, когда пойдем немного прогуляться на свежем воздухе». Мы заказали стерляжью уху с растягами, паровую форель и выпили кофе. Потом я поднялся в номер, оделся потеплее не забыл кобуру с револьвером. Все же время вечернее. Потом мы прогулялись к Исаакию, вышли к памятнику Петра, немного пройдя по набережной вдоль Адмиралтейства. Все же с залива дул ветер. Вышли на Дворцовую прошли подарки генерального штаба. Во время прогулки говорил в основном капитан. Он сказал, что стрельбы 87 миллиметровой гранатой прошли удачно, все снаряды взорвались, но у него сложилось впечатление, что фугасное действие ТНТ сравнимо с мелинитом и чуть уступает пероксилину. Хотя поскольку они брали несколько меньшее количество ТНТ, можно увеличить вес заряда, тогда фугасное действие будет выше у ТНТ. А вот самое интересное то, что пан пушка все же разработал детонирующий запал с замедлителем его активации на 4 секунды, что подходило для ручных бомб с ТНТ. Испытав не менее сотни запалов, Семён Васильевич удостоверился в их надёжности и следующими двумя десятками запалов снабдил по 10 бомб. Подрывали дистанционно. Взрывотехник, спрятавшись в окопе, вытягивал предохранитель шнуром. Все гранаты взорвались. Потом вызвались добровольцы метнуть гранату вместе с панпушку. Метали из окопа, вставая для броска и прячась после броска за бруствер. Разлёт осколков большой гранаты в рубчатом корпусе ананаски превысил 50 саженей поэтому метать ее можно только из-за укрытия, а вот малый — менее 15 сажений, поэтому можно метать и на открытом месте. Сложностей в метании никаких нет, но метать малую гранату легче, каждый солдат сможет. Капитан велел сделать соломенные чучела, как для обучения штыковому бою, только пожиже, не такие плотные, и нацепить на них мешки, так удобно подсчитывать попадание осколков. Вот завтра он хочет показать мне свое представление, и поэтому приглашает поехать вместе с его командой на полигон, сбору академии в 9 утра. Пока говорили, дошли по Невскому до гостиного двора, где и расстались.